Глава 14. Бойня. Дмитрий проснулся на рассвете. В смысле, его разбудил таймер. Он специально выставил его на предрассветный час, чтобы приняться за работу по утренней прохладе. Нет никакого желания жариться на солнце пёке, а так глядишь, успеет закончить всё ещё до полуденной жары. Энрико был уже на кухне и разогревал макароны, оставшиеся с ужина. Нефёдову в одиночку нипочём не справиться, вот и выделили ему помощника. Дог после ночной смены будет отсыпаться Воркосте лет продолжают шпиговать гвоздями доски. Лацис встанет на пост. Вообще-то им не мешало бы просыпаться. И дело тут не столько в предрассветной прохладе, сколько в шуме, который сейчас неизменно поднимется. Да и догу не позавидуешь, если только не сообразит устроиться на отдых в мышение. Доброе утро. Ты что, ковбой вчера родился? Не знаю, что утро добрым не бывает, хмыкнул в ответ Энрико. Ну, мы живы, пожав плечами, заметил Дмитрий. Резонно. Садись, я угощаю. Вот спасибо. А что у нас сегодня в меню? То же, что и на ужин, но уже не позавчерашнее. Не, это радует. Это да. Вчера они всё же навестили холодильник, но только не за тем, чтобы взять приманку, а для себя любимых. Ну, действительно, к чему себя мучить консервами, если можно приготовить мясо? Благо, оно всё в вакуумной упаковке и продезинфицировать его никаких проблем. Лень готовить это да. Но с другой стороны, консервы уже поперёк глотки, да и бульон в термосах куда предпочтительнее не из тушенки. Завтрак занял немного времени. Дольше разогревали и собирали термосы. Дмитрий не видел смысла отказываться от возможности подкрепиться бульончиком. Вот ни капельки. Он, конечно, не модификант, но как бы и голодать не готов. Опять же, это подозрение на сахар, так что с аппетитом у него полный порядок. С противоположного склона наверняка уже видно алый диск солнца, поднимающийся над водной гладью океана. Это же часть острова, всё ещё в тени вулкана. Впрочем, недолго осталось. Тропики. Здесь светило быстренько забирается в зенит и начинает нещадно жарить. Поэтому затягивать не стали и сразу полезли наверх с рулеткой на перевес. Благо размеры записывать не нужно, они и так отложатся в памяти, а по мере надобности будут услужливо предоставлены нейросетью. Оказавшись на крыше, Дмитрий потянулся и бросил взгляд в сторону порта. Да так и замер, забыв как дышать. Потом вдруг засуетился и потянул из разгрузки свой монокуляр. Твою мать, на распев выдал он. Что случилось, ковбой? Удивился Дог. А ты не видишь? И куда ты вообще ночью смотрел? Мать, не веря своим глазам, здоровяк схватился за стоквратную трубу и навёл её в нужную сторону. Мать. И было с чего так-то заводиться. Стапель в порту был пуст. В акватории баркас тоже не наблюдался. На импровизированной верфи суетился народ. И чего бегать? Как говорится, поздно пить боржоми, коли почки отказали. Латыш, догу. Насвязи Латыш. Надеюсь, что это серьёзно. Через некоторое время откликнулся сонный сержант. Ещё как серьёзно. Баркаса в порту нет. Уверен? После долгой паузы поинтересовался Лац с голос которого тут же растерялся в ливость. Разумеется, уверен. Через 3 минуты начальство уже стояло на крыше, всматриваясь в безрадостную картину. Похоже, их поимели в самой циничной форме. Ну или одурачили. Это уж как кому. И судя по тому, как Лацс играл шелоколами, данное обстоятельство его совершенно не радовало. Причём Дмитрий был уверен, что причина тут вовсе не в утрате Баркаса. Он помнил то выражение облегчения на лице сержанта, когда выяснилось, что бунт вовсе не был спланирован, а явился банальным эмоциональным всплеском. Конечно, он не снимал с себя вины за случившееся, но то была его ошибка. А здесь его обыграли какие-то хитровыделанные строители. Ну и как такое принять? Как это случилось, док? Так ночь безлунная, ни дьявола не видно. А тут у них ещё и половина освещения не работает. Рассвет всё больше вступал в свои права, но Причал всё ещё утопал в тени вулкана, а потому фотоэлементы пока не отключили фонари. Но в районе верфи света от чего-то не было. Правда, Вацас не стал указывать наёмнику на отсутствие доклада по этому поводу. Он и сам отстоял 2 часа ночной смены, так что нечего выкивать на зеркало, коли у самого рожа кривая. Какие есть по этому поводу мысли? Никакие мысли. Нас поемели, сплюнув, высказался Энрико. Выставили на посты своих сообщников, погрузили в темень стапель и отчалили тихой сапой, пока все спят. Будь иначе, и там случилась бы форменная драка, предположил Стилет. Дебилы. Они же могут вынести заразу по всему свету, и тогда полный абзац, скрежетя зубами, произнёс Орк. Чего-то подобного следовало ожидать. Я не к тому, что самый умный, выставил Дмитрий перед собой руки в примирительном жесте. Просто как-то раньше об этом не подумал. Я-то как раз и не хотел участвовать в этом знаковом переходе, но судить по себе об остальных получается, они боятся острова куда больше, чем океана. И похоже, у них на это и есть причины, произнёс Лацис. Его озабоченный голос заставил всех посмотреть в сторону порта. А там было, на что взглянуть? Ну и пройтись от души по сволочной натуре сбежавших. Ведь они не просто кинули остающихся, но ещё и подставили их так, что мама не горюй. Твою впозахато душу мать, в сердцах выдал Дмитрий. По молу, в сторону площадки порта сейчас бежала целая толпа отварей. Отлив только начался, и атаковать со стороны воды было несколько проблематично, и их никто не встречал. ни единого выстрела сколько их там никому не обращаясь поинтересовался дог сатенпеньс не меньше ответил энрику интересно бескормица заставила собраться здесь всех мутантов острова никому конкретно не обращаясь задался вопросом дмитрий как ты сказал обернулся к нему лацис все мутанты острова я не утверждаю плевать что ты там имел в виду русский оборвал его сержант. Общий сбор 3 минуты, выходим по полной боевой, с собой все боеприпасы. Сказанное это было таким тоном, что ни у кого вопросов не возникло. Все лишь поспешили к лестнице. Дмитрий, оказавшись последним, бросил очередной взгляд на порт. Не удовлетворился и вскинул монокуляр. Представшая перед ним картина заставила его нервно сглотнуть, а по спине пробежал неприятный холодок. Орда, а иное сравнение ему на ум попросту не шло, уже заполонила молл полностью. Часть мутантов перепрыгнула через забор, другая не сумела этого сделать, будучи прижатой к решётке ворот. Кустарная работа на скорую руку не выдержала дикого напора и створки распахнулись настежь. Что самое интересное, при этом никто не трогал кусачей, которые были рядом, только руку протяни. Здоровые люди манили тварей куда сильнее, и уж тем более, когда не оказывали никакого сопротивления. Не состоявшиеся жертвы каннибализма поспешили пристроиться в хвост более развитым тварям. Они там что вообще сбрендили? Словно надеясь на то, что всё это только сон, народ продолжал копошиться на штабеле, и казалось, туда сбежались все до единого. Но вот наконец прозвучал первый выстрел из дробовика, за ним ещё один, ещё. Люди бросились в рассыпную, сталкиваясь друг с другом и срываясь в панику. Когда вершающая капля из распахнутых ворот, через которые спустили в воду баркас, появилась сразу из десяток кровочей, причём один из них был настолько крупным, что никаких сомнений относительно его происхождения, модификант без вариантов. И что самое страшное, Дмитрий видел, как один из рвачей свернул голову попавшейся под руку женщине, отбросил обмякшее тело в сторону и набросился на мужика, в ужасе опустившегося на колени, прикрыв голову руками. Нефёдов как-то уже свыкся с мыслью, что мутанты, как обычные хищники, убивают только ради того, чтобы питаться. На это указывало их прежнее поведение, но то, что он видел сейчас, никак не укладывалось в это понимание. Волки в овчарне, вот о чём он подумал. Ему не раз и не два доводилось слышать о бессмысленном вырезанных волками отарах овец. Начав убивать, этот хищник порой не может остановиться. То ли его пьянит кровь, то ли его вдевает азарт, но это точно не создание запасов. Потому что ни в какие ворота, уж больная большая гора добычи получается. О, очнулись, вступая на лестницу, произнёс Селет, подразумевая раздающиеся выстрелы. Когда Дмитрий начал спускаться следом, до его слуха донеслась заполошная автоматная очередь. Кто-то с испугу единым махом опустошил весь магазин. Хорошо бы если с толком, хотя бы пару мутантов скосить уже польза. М-м, да. О возможной пользе и целесообразности подумал, а вот о том, что там сейчас рвут на части живых людей, как-то не задумался. И хорошо, если убьют, а то ведь в природе хищники зачастую начинают поедать свою добычу, пока та ещё жива. Представил это и только теперь пробрало так, что передёрнуло плечами. Собрались быстро, боеприпасы складировали всё в той же кухне, превращённой в раздевалку. Так что стерильности жилых помещений не нарушили. Похватали цинки и выскочили наружу. Отведённый срок ещё не истёк, а двигатель Гелендвагена уже заурчал, как здоровый матёрый котяра. Выехали со двора, не забыв прикрыть за собой ворота и поновой насторожить растяжку со светошумовой гранатой. Убить не убьёт, но отпугнуть может. Значит так, парни, если там и впрямь собрались все мутанты острова, у нас появилась неплохая возможность серьёзно проредить их. Уничтожить под корень было бы совсем хорошо, но боюсь, это нереально. Как впрочем, сомневаюсь и в том, что наша затея с прививками сработает. Слишком много у твари пищи, и пока они с ней управятся, привитые и сами сдохнут. То есть людей мы не спасаем, уточнил Энрико. Томас сошёл. Кого мы там спасём? Нет, если случится вариант, тогда, конечно, но цель направлена даже не думайте. Наша цель твари. Мы должны их перебить как можно больше. Когда ещё такая возможность представится? Уяснили? Да, босс. На перебой загомонили наёмники. Дмитрий предпочёл отмолчаться. Оно, конечно, всё вроде бы логично, И тот же спасаемый может оказаться заражённым, но сможет ли он не поддаться чувствам и однозначно сделать выбор в сторону целесообразности, уверенности не было. Хотя никогда и не считал себя сопливым слюнтяем, но "Сержант, предлагаю прокатиться чуть дальше к стоянке строительной техники", предложил Нефёдов. "Зачем? Я там видел автовышку с платформой. Выставить её на набережной минута времени." Зато позицию снайперов можно поднять на двадцатиметровую высоту. Шестерым в гелике всё одно не развернуться. Один в любом случае получается выключен. А так один на руле, двое держат с боков, пулемётчик в люке. Мы с Андрико прикрываем с такой высоты практически весь порт как на ладони. Селет на стоянку, принял босс. Притапливая педаль газа и ускоряясь, ответил тот. И где ты раньше был такой умный? Всё же не сдержался от желчного замечания Лацис. Ну извини. С одной стороны, сейчас в порту творится чёрт знает что, и людям нужна помощь. Это так. И это сознание того, что они как бы не спешат, на душе было как-то не по себе. Но с другой, всё самое страшное, что могло произойти, уже случилось. Около 500 мутантов буквально заполонили территорию периметра. Если там кто-либо успел спастись, то только те, кто заперся в каких-либо помещениях или укрылся в контейнерах. После ночного нападения было принято решение о подготовке таковых. Сомнительно, чтобы изгнание наёмников повлияло на осуществление этих планов. Конечно, находиться в металлическом контейнере на солнце пёке та ещё радость. Но переждать какое-то время вполне возможно. Как и ожидалось, Ни на набережной, ни тем более на окраине посёлка ни одного мутанта не нашлось. Ещё бы. Жажда крови гнала их всех в порт. Даром что ли они ожевывались вокруг центрального. Правда, это вовсе не означало, что сержанты и его подчинённые расслабились. Вот уж чего не было, того не было. Такие люди, если и могут себе позволить подобное, то только во время скучной гарнизонной службы. Сейчас же была самое, что не наесть реальная боевая обстановка. И пусть противник не имеет огнестрельного оружия, он силён, быстр и коварен. А ещё опасен сам по себе, так как пропитан этим чёртовым вирусом. Ключи, как и ожидалось, обнаружились в будке диспетчера. С самой вышкой тоже никаких проблем. Дмитрий не раз и не два арендовал такую для различных работ. Поднять может до тонны груза. практичная и многофункциональная, а главное, управляется прямо с площадки. Правда, сам Нефёдов из-за своей боязни высоты поднимался на ней не больше десятка раз, но это и не столь важно. По здравым рассуждениям, Лаца решил воспользоваться не одной, а двумя вышками. В предстоящих реалиях выставлять полемёнчика в люк он посчитал слишком опасным. А вот в относительной безопасности на высоте он будет как раз к месту. Уже начался отлив, и вскоре пляж откроется до самой насыпи площадки порта, а значит, и твари, всё ещё пугающиеся воды, смогут беспрепятственно пуститься в бега, когда внутри начнётся отстрел. Да и дорога на Малу останется открытой. Сомнительно, чтобы снайперы справились с таким напором. Полемёт же при поддержке стрелков совсем другое дело. Какая позиция! Прям мечта марксмана. Знаю себя, стреляй, не опасаясь ответного огня, едва не с восхищением произнёс Энрико. Они выставились на набережной чуть в стороне от въезда на молл. По прикидкам снайпера с этой позиции должно было быть меньше мёртвых пространств. Тем более, что их число можно было сократить ещё больше, перемещая платформу. Правда, при этом и высоту придётся уменьшить, но тут уж ничего не поделаешь. Передвигать сам автомобиль при выдвинутой стреле попросту нереально. Орка с пулемётом поставили прямо напротив въезда. Оттуда он сможет контролировать как единственную дорогу, так и весь пляж. Дистанция до первых укрытий, где смогут скрыться мутанты, не больше 4 сотен метров. Если они побегут в разные стороны как тараканы, то вырваться смогут только единицы. Хотя Нефёдов всё же предполагал именно рассыпную Так, запоминай. До периметра 110 м. Левый угол 132, правый 125. Припав к улью рудольнамера Энрико, начал деловито помечать ориентиры и вымерять до них дистанцию. От Дмитрия требовалось только обнаружить выбранный ориентир, что было несложно, и запомнить цифры, а это вообще от него не зависело. Нейросеть услужливо форсировала все данные в готовности предоставить их по первому требованию. Стрелок, ты иду. На связи Стрелок. Долго ещё вы будете чесаться. Мне нужно было наметить ориентиры. Наметил. Да. Тогда мы поехали. Принял. Ковбой, я прикрываю наших, ты в свободном поиске. Но не увлекайся, посматривай вокруг. Больно ловкие твари. Младше ещё и постреля заберутся. И про орка не забывай, его задница нам ещё пригодится. Принял, пристраиваясь у перил, ответил Дмитрий. Надо же, и ни капли страха. Разумеется, рискованными глупостями он заниматься не будет и вставать на перила, а всё же поостережётся. Но прежнего страха до головокружения нет, как и не было. Похоже, пока ползал по той чёртовой скале, успел растерять свою боязнь высоты. Как говорится, клин клином вышибают. Хотя оно ведь можно и усугубить. Но до да не его случая, слава богу. Долго выбирать цель не пришлось. В поле зрения тут же оказалась тварь грызущая человеческий труп. Дистанция до ориентира 200, тварь чуть ближе. Внёс поправку, затаил дыхание, потянул в спуск. Вампир мотнул головой и как водится раскинул мозгами. -1. Счёт открыт. Выстрел прозвучал приглушённо. В магазине штатные патроны, но глушитель сработал как надо. Звук получается в разы тише и рассеянным. От того и позицию стрелка не вдруг приметишь. А главное, у мутантов ассоциаций со стрельбой пока не вызывает. Конечно, преимущество так себе. Но, как говорит итальянец, не стоит пренебрегать даже самой малой таликой, ведь может статься и так, что она окажется той самой каплей, что перевесит чашу в твою пользу. Оторвался от прицела, осмотрелся вокруг, для себя определил, чтобы не случилось, не увлекаться и после каждого подстреленного мутанта отвлекаться от охоты и смотреть по сторонам, а то мало ли, и впрям какая тварь подберётся. Из того, что он уже увидел, те ж рвачи настолько быстрые, ловкие и прыгучие, что только держись. Осмотрелся и вновь к прицелу. Святое место пусто не бывает. К тому же трупу подобрался другой вампир. Волна ярости и жажда убийства в твари, похоже, спала, или бессмысленное душегубство свойственно только более развитым. Слишком мало сведений, чтобы делать какие-либо выводы. Остаётся только строить догадки. А дальше начался монотонный отстрел. Выстрел, иногда два, бросить взгляд окрест и вновь к прицелу. На то, чтобы отстрелять магазин, ушло меньше 3 минут. Зато ему тантов гарантированно стало меньше надёжно. По совету Энрико, Дмитрий не стал менять магазин, а быстренько снарядил расстрелянный. Мало ли как изменится ситуация. Оказаться вместо огнестрельного оружия с остальной дубиной в руках перспектива не из лучших. А вот у снайпера дела обстояли куда веселее. Он постоянно на связи с группой Лацеса, оказывая им поддержку, всё время координирует с ними свои действия, и надо заметить, толк от их совместной работы уже был. Трупов мутантов в порту всё больше. Правда, твари не атакуют, а стараются укрываться от ощутившегося стрелками автомобиля, при этом не забывают утаскивать с собой в укромный уголок и добычу. Никакого намёка на отпор или агрессию в отношении вооружённого противника. Как видно, их организованности пока хватает только на коллективную охоту в период бескормицы. Но как только добыча оказывается в зубах, о совместных действиях они сразу же забывают. Во всяком случае, то, что Дмитрий наблюдает сейчас, указывает именно на это. Закончив снаряжать магазин, Нефёдов вновь хотел было приникнуть к оптике, но заметил, как один из рвачей брёдёт по порос в воде к восточному берегу бухты. Отлив скоро уже дойдёт до своей минимальной точки, вот он и пользуется на плече тела женщины. Картина ясная. Прихватил добычу и решил поесть в тихом уединении. Ну и в гордом одиночестве ясное дело. Дмитрий припал к прицелу. Хм. С дистанции полный швах. Тут ориентиров никаких, а потому какую вносить поправку, решительно непонятно. Значит, бить нужно на скидку, и не в голову, а под торс. В этом случае разница невелика. Водоорвочад достаёт уже до середины бедра. Он всё быстрее ускоряется, но Дмитрий помедлил с выстрелом. Ну надо же. И тут фантасты обмишурились. Нигде и никогда не Фёдову не доводилось встречать у авторов разделение твори по половому признаку. Но вот он несётся, образина краснокожая, с головой, начинающей махивать на волчье, и между ног торчит окаянный отросток. В смысле, эрекция, конечно, не наблюдается, но и тело трансформировалось довольно серьёзно. Так что будь этот орган не нужен. уже должен, если не пропасть, то полностью атрофироваться и превратиться в какой-нибудь прыщ. Но нет, вполне соответствует габаритам твари. Ну, на взгляд Дмитрия. Ему даже от чего-то вспомнилось давняя традиция похищения невест, до сих пор живущая на Кавказе. Случается порой, в основном когда родители начинают ставить препоны. Тряхнул головой, отгоняя не вовремя появившуюся мысль. Подумать же, больше не о чем. Цель уходит по диагонали, взяло приждения, жаль не трассирующих. Так было бы куда проще вносить поправки. Затоил дыхание, выстрел. Зря волновался. Мутант словно запнулся, выгнувшись дугой и припав на колено, ещё выстрел. На этот раз чётко межлопаток, потому что тварь слегка развернулась. А вот теперь упала мордой в воду, которая, кстати, ему уже едва по колено. Примерился ещё раз. По его мнению, убитый рвач стоит десятка вампиров. Первый выстрел сбил фонтанчик воды чуть дальше головы. Второй ударил точно в затылок. Вот теперь порядок. Оторвался от прицела и по им же заведённому порядку осмотрелся окрест, не забывая посматривать и в сторону орка с пулемётом. Тот, кстати, рвача видеть не мог, так как его скрывала насыпь. Вот когда он отдалился бы ещё метров хоть на полста, тогда оказался бы в секторе пулемётчика. Пока же наёмник сидит без дела. Вести обстрел территории порта Лацис ему запретил. Прежде чем вновь в припасть к оптике, заметил, как в воде начал абарахтаться девушка. Надо же, живая. Но после того, как побывала в лапах рвача, это не надолго. Хотелось было пристрелить, но передумал. Когда ещё она переродится? Ему же нужно подумать о тех, что уже сейчас представляют серьёзную угрозу. Ага, нет прежнего тела. Утащил кто из мутантов в укрытие? Ладно. Вон там, похоже, кто-то заперся в контейнере. Рывач силой дёргает створку, запертую изнутри. Там вроде бы шевелится. Прикрыто неплотно, но засов держит исправно. Выкрутил кратность прицела на максимум, а похоже, что щель стала побольше, и ведь не унимается. Оббили его там, что ли? Неподалёку валяется изодранное тело мужика, но нет, ломится в запертую дверь. Меж тёмнобесхозное тело нашёлся новый хозяин. Пригнулся, то ли чтобы подхватить и уволочь в уголок, то ли чтобы прямо на месте начать жрать. По виду тоже рвать, хотя и уступит чуток первому. Так что скорее всего решил выкрасть добычу, а то если буйный решит, что это его трофей, ходите ему голодным. Кстати, не лишено смысла. Дмитрий прекрасно видит группы по 3-4 особи на один труп. Есть и конкурирующие, которые отбирают у более слабых. Видел он мелком мыкусача, где-то подхватившего оторванную руку и забившегося в уголок. взял на прицел вора, затаил дыхание, чуть больше 250 м, не критично. Птичку на переносицу выстрел. Рвач откинулся на спину и мелко так подрыгивает ногами. Буйный не обратил на это никакого внимания. Вновь оторвался от прицела, осмотрелся по сторонам. Энрико колотит как метроном, вколачивая в невидимые Дмитрию цели одну пулю за другой. стреляет часто, но никаких сомнений по поводу его точности у Дмитрия нет. На набережной по-прежнему никого. С территории порта слышится частая автоматная стрельба. Это группа лац состарается. Со стороны гражданских автоматический огонь не раздаётся уже давно, разве только как сейчас бахнет дробовик. Ага, вот ещё. Вдогонку сразу три пистолетных выстрела, вслед за которыми раздался разъярённый рёв. Оно и так не тихо: крики, мольбы, рыки, стенания, что только не доносится до слуха, но этот выделился особо, как впрочем и отчаянный вопль его жертвы. Часть мутантов в порту стало неуютно, и они побежали на берег помолу, не забывая прихватить с собой добытую человечину. Орк подпустил их на полосотьне метров, а потом смёл одной длинной очередь её. Дмитрий удивился было, к чему это ему понадобилось, но когда модификант начал проводить контроль, посылая в голову мутантов короткие двойки, вопрос отпал сам собой. Осмотрелся и ладно. Хм, сколько же всё-таки можно охватить взглядом за пару-тройку секунд. И много всего может за это время произойти. К примеру, к прежнему телу возле буйного рвача подобрался ещё один мутант. На этот раз вампир Этого пришлось сначала остановить выстрелом в торс, и только потом бить в голову. Энрико на таком расстоянии способен попасть в столь незначительную цель в движении, но Дмитрию это пока не дано. А может и не пока. Вновь взгляд окрест. Орк закончил контроль и опять скучает у своего пулемёта. Опять приник к кулеру. Хм. А ведь ему не кажется, щель на створке контейнера стала шире? Хваст тоже куражится дружище. Поймал момент, когда рвач поднатужившись замер в напряжённой позе и потянул спуск. Но в этот момент платформа покачнулась. Энрико понадобилось перезарядиться. Всё же не столь устоявшаяся позиция. Пуля прошла вскользь. Дмитрий видел, как она взъерошила волосы на затылке рвача. Тот в свою очередь бросил створку, развернулся, упав на четвереньки, ошчерился в злобном оскале, готовый порвать обидчика. Нефёдов был готов поклясться, что вся поза мутанта выражала его полную растерянность в связи с отсутствием противника. Вторая пуля, прилетев точно в лоб, поставила окончательную точку в этом странном противостоянии. Как у тебя дела? поинтересовался Энрико. Нормально, 19 мутантов. Слабенько как-то. Но ну, приходится отвлекаться, и не каждый пули беру. Ты давай, старайся. Во-первых, у нас не так много патронов, как хотелось бы. Во-вторых, вряд ли эти твари ещё раз соберутся в одном месте. Стрелок, ты где? У нас на крыше гость, раздался в гарнитуре раздражённый голос Лациса. Здесь я, сержант. Стелет притормози. Порядок. И первым же выстрелом ссадил мутанта. Впрочем, возникшее было у Дмитрия чувство зависти. Сразу сменилось удовлетворение. Подранок, добить не могу он в мёртвой зоне. Порядок, я сделал, вслед за раздавшейся короткой двойкой произнёс Лацис. В таком режиме они отработали ещё минут 5, когда очередная волна мутантов попыталась пробиться по молу. При этом они не бежали тупо по дороге, а едва вырвавшись из-за ворот, рассыпались по оголившемуся пляжу. Но только всё чётна. Длинные полемётные очереди смели основную волну, а снайперский огонь довершил картину разгрома. Как видно, твари сделали правильные выводы и попытались выскочить через ворота на верфи. Но туда выдвинулся гелик, и стрелки неплохо прошлись по толпе мутантов свинцовой метёлкой. Часть из них селят попросту давил массивными колёсами. Опять нашлись ловкачисы, умевшие забраться на крышу автомобиля. Но стоило водителю остановиться, как Анрико быстренько подчищал Гелендваген, вновь обретающий подвижность. Лично Дмитрий из-за возможности попасть в своих пастерёгся бы вести такую поддержку, но итальянца данные обстоятельства ничуть не смущало. Наконец мутанты выломали одну из секций ограждения и вырвались на пляж с восточной стороны. Но тут уж они попали под перекрёстный огонь сначала группы Лацеса и Энрико, а как только твари оказались в секторе огня пулемёта, к избиению присоединился и орк. Многие твари несли на плечах свою добычу, но данное обстоятельство никак не смущало. Как раз тот случай, когда не испытываешь никаких сомнений по поводу сохранения жизни заложникам, даже если среди уносимых и были живые, потому что они в любом случае пока ещё живы. Ковбой, держи остальной периметр, перемещаясь на позицию Дмитрия и сдвигая его на свою, приказал Энрико. Нефёдову ничего не оставалось, как позабыв о свободной охоте на территории порта, брать под контроль весь периметр, а вернее, западную часть и подъездную дорогу. И надо заметить, что не зря нашлись единицы, которые предпочли улезнуть под чумок. Уж больно жёрка стала на территории, пока остальные устраивали мутантам геноцид. Дмитрий успел пострелить ещё десятерых: шесть вампиров и четверо рвачей на разные стадии развития. Матёрых среди них не было. А ещё шестерых он отпустил. В отличие от остальных, эти были в одежде, ну или в лохмотьях, в каковые превратилась она у троих. Не суть важно, Главное, что эти кусачи с большой долей вероятности были привитыми кровью модификантов, а значит, сами они в любом случае уже обречены. Если же повезёт, то послужат причиной гибели и кого покрупнее, причём даже в свете сегодняшних событий и уменьшения поголовья мутантов. Ну, что скажешь, сержант? Поинтересовался снайпер, когда стрельба наконец стихла. Гелендваген спустился с насыпи и сейчас раскатывал по песчаному пляжу, а находившиеся за стрелков Лацис с догом производили контроль. Но молотили мы их тут изрядно. Совокупный счёт наших счётчиков зафиксировал 238 противников, но мы видели далеко не всех. Сколько ушло? Не приметил 22 вырвавшихся, откликнулся Энрико. 34. Но для точности нужно соотносить данные. Оповестил орк. Я выпустил шестерых кусачей, десяток положил. Больше попыток прорыва не было, закончил доклад Дмитрий. Правильно и сделал, что выпустил. Ладно, мы возвращаемся в порт. Погадаемся там малость, постреляем. Энрико, страхуешь нас. Орк русский, держите периметр. Время раннее, глядишь, до вечера ещё и зачистку сделать успеем. брешного пускать такой случай. Энрико, он серьёзно, ещё и зачистку будет проводить. Ну а что такого? Ну как бы в лесу бивней и кролика прибрали на раз. Бывает. Но там больше из заполченцев. Здесь же нас с тобой оставят на вышке, а орка заберут в команду. Четыре модификанта это не двое, и потом парни были третьего уровня. Оркостелет тоже, но он док уже четвёртый, а лаца с пятый. сила реакции и выносливость запредельные такая команда если слаженная много чего может ну прямо совершенные солдаты с маленькой такой червоточинкой в виде потребности в пище а где ты видел в этом мире совершенство признавая очевидное пожал прича менрико в боевых частях проблема решена с помощью протеинового коктейля та ещё гадость но вполне питательный никакого дискомфорта по физическим показателям На потом его вполне можно и разбавить какими-нибудь вкусовыми добавками, и действительно получается вкусно. Вообще-то я бы не сказал, но эта данность, с которой приходится мириться, здесь этого, разумеется, нет. Вот и приходится обходиться бульончиками. Только хватает ненадолго, даже при минимальных физических нагрузках. А на литр коктейля дожелатся с его пятым уровнем продержится без проблем сутки. Ого. Убойная штука. Это точно. Только всё равно сухой паёк с собой носим. Сидеть на одном коктейле это нужно быть мазохистом. А что там сержант говорил про счётчик? У нас установлен на базе распознавание лиц. Ну там не только лица, а вообще облик. Нам ведь в основном по террористам приходилось работать. Они любят маскироваться. Идёт такой мужичок, в месте себя на своё фото не похожий. А программа его анализирует на подсознательном уровне: походка, голос, жесты, особые приметы там много чего. Всё зависит от полноты сведений о клиенте. И раз плохой парень в секретной тюрьме. Понятно. А чего непонятного? С каждым вот таким открытием осознаёшь, какой же ты по сути инвалид. Вроде и нейросеть есть, и в то же время у тебя нет ничего. Это всё равно что иметь мощный компьютер, пользоваться только функциями простенького планшета. Да ещё и без подключения к интернету. И так будет продолжаться до тех пор, пока он нормально не активирует свою нейросеть и не загрузит хотя бы установочные базы, не говоря уже о буровниках. А насчёт зачистки, я всё же не советовал бы. Вновь вернулся к этому вопросу, Дмитрий. Тут ни террористы, ни солдаты вообще, один укус Да что там, царапина и всё, приговор. Лаца знать, что делает. Я очень на это надеюсь, с сомнением произнёс Дмитрий. Тем временем Гелендваген выехал через пролом обратно на площадку порта и начал кружить по его территории. Время от времени слышались выстрелы и довольные реплики в эфире об очередном подстреленном мутанте. Порой группе Лаца соудавалось выгнать на открытое место очередную тварь, И её приговаривал Энрико, продолжавший работать в связке с ними. Дмитрий изучал порт с помощью своего монокуляра, что куда удобнее оптики Вепря. Вот ведь вроде и ничего человеческого в мутантах не осталось, и разума лишены, зато стремительно обзаводятся звериной хитростью и изворотливостью. Этого вполне достаточно, чтобы сообразить, откуда именно исходит опасность, чтобы лишний раз не отсвечивать. Правда, не всегда получается, вот как сейчас. Из-за контейнера выглядывает красная стопа. Цвет кожи однозначно указывает на мутанта, а её подрагивание на то, что он там кого-то жрёт. Цель достаточно мелкая, но Энрико, дай дальномер. Выстрел. Ещё один. Удовлетворённая ухмылка снайпера. Держи, что-то интересное. Из-за контейнера видна стопа, думаю, достать. Ну попробуй. Дальномер обычный, гражданский, так что ничего сверхъестественного, типа баллистического вычислителя с базами под различные стволы. Дистанция, угол возвышения, достаточно точная скорость движения цели. Плюс подключение к интернету и возможность получения метеоусловий. Правда, с последним сейчас как раз полный швах. Нет связи со спутниками хоть тресни. Организаторы этого масштабного эксперимента проработали вопрос с электроникой основательно. Итак, 212 м. В голове сами собой сложились поправки. Энрико не забывал о своих обязанностях инструктора, и многое по рассказал, а не Фёдов запомнил. Не сам, конечно, но это уже детали. Главное, он чётко знал, какую галочку и куда нужно поместить, чтобы попасть точно в цель. Вот так самую малость высшей ступени. Метеоусловия учесть он не может в виду отсутствия сведений. Присутствует утренний бриз, но ветерок дует прямо в лицо, так что с носом пули можно пренебречь. Вроде. Значит, всё зависит от твёрдости руки. Затаил дыхание, выстрел. Тварь взревела так, что Дмитрий услышал её даже несмотря на общий шумовой фон с редкой стрельбой. Боль лишила её осторожности, и развернувшись в поисках противника, она выставила левое плечо. Ещё выстрел. В поле зрения появился торс. Две пули, прилетевшие в грудь, повалили цель на асфальт, на время обездвижив. Но это ещё не конец. Никаких сомнений, оставь её в покое, и она сумеет регенерировать. Последнее точно в теме. А вот теперь абзац окончательный и бесповоротный. Почему она? Да потому что это женщина. Да, бодибилдерша нервно курит в сторонке, а грудь выглядит перекачанной, взловатые мышцы, но это хм, наверное, всё же самка. Вот все половые признаки на лицо. Твою мать, может, они ещё и размножаться будут? Да кто же их знает. Кавбой, помогай. В голосе Энрико Дмитрию почудилась озабоченность, и это ему совершенно не понравилось. Глянув куда именно он ведёт огонь, Нефёдов едва не выматерился. И не сделал этого только потому, что некогда терять на это время, которого попросту нет. Он тут же приник к прицелу, а уже через секунду его Вепре выплюнул первый свинцовый гостинец. Крыса, загнанная в угол, способна напасть на кошку, мало того ещё и загрызть её. И подобное справедливо далеко не только для этих грызунов. Вот и мутанты, решив, что иного выхода нет, пошли в отчаянную и решительную атаку. На машину навалилось не меньше трёх десятков, причём около половины из них были рвачами. Но главное даже не это, они умудрились каким-то образом опрокинуть тяжёлую машину, и мало того, один здоровенный рвач сумел выдрать защитную решётку на водительской двери. Это сколько же в нём дури! Мутиканты оказались в ловушке, и теперь до них могли добраться. Однако никаких панических криков, заполошенных выстрелов и необдуманных команд. Наёмники действовали в высшей степени хладнокровно. Оказавшиеся в опрокинутой машине, отстреливались от наседавших мутантов злыми короткими очередями. Энрико вёл огонь всё той же размеренностью метронома. И даже орк подключился к избиению навалившихся тварей, хотя казалось бы, куда ему-то со своим пулемётом. Первого Дмитрий свалил в стороны. Дальше же предстояло вести огонь в притирку, и тут Нефёдов понял, что волнуется. Всё же он не Энрико с его мастерством и стальными тросами нервов. Да только делать нечего. Как говорится, из двух зол выбирают меньшее. И он решительно, но плавно потянул спусковой Няфёдов снял троих, когда волну атакующих всё же удалось сбить. После чего он повёл прицелом по валяющимся телам и добил магазин, простреливая головы, где не видел следов попаданий. Может, и лишнее, но лучше перестраховаться. Наконец, трое модификантов выбрались из опрокинутого Гелендвагена. Лаци и Сидок пожали руку Селету. Тот передал свой автоматический карабин и подсумки с запасными магазинами. сдёрнул с лица респиратор. Здоровый тисак в правую руку, берёт ту в левую. Орк, я там тебе проиграл штуку, ты уж не обессудь. Послышался в гарнитуре голос Силета. Даже не надейся расплатиться ещё до того, как сбежишь за грань. Каждому тан сотня, возразил пулемётчик. Э, доктор, мне ещё должен останешься. Ты так уверен в себе? Даже не сомневайся. Ну тогда расплачусь, когда свидимся на том свете. Нет, орк, не вот, не врай, мы на долги не подтащим. Организуешь мои похороны хоть одной косточки. Договорились. Разминая шею, Стилет повёл головой, а потом лёгкой походкой человека уверенного в своих силах, направился в сторону контейнеров. И тут Нефёдов вдруг осознал, что преимущество мутантов перед модификантами только в вирусе. Стоит только им понять, что обратной дороги нет, как они тут же преображаются, превращаются из добычи в решительных, стремительных и страшных охотников. Дмитрию уже доводилось видеть, как рубился гвоздь. Теперь же он наблюдал, как стелет походя расправился сразу с двумя вампирами. Они навалились разом. Один из них отлетел, получив ботинком в душу, второму клинок вошёл под подбородок, разрушив мозг. Не успел первый прийти в себя, как сталь проломилась сквозь его висок. Вселет -2. Послышался в гарнитуре его голос. Надобности в сбережении радиостанции сейчас уже не было, поэтому он оставил свою при себе. Вот и информирует об успехах. А ещё по ней можно будет взять пелинг, чтобы потом обнаружить его останки. Тем временем Лацис и Док вышли на набережную. Но устраиваться на огневых точках всё же не стали. Проследовали мимо, направляясь прямиком к полицейскому участку. Там всё ещё оставалось какое-то снаряжение, и сейчас им нужны были светошумовые гранаты. Сержант намеревался с их помощью выгнать мутантов с территории порта. Шансы для этого были достаточно велики, потому что мутантов ими раньше особо не тревожили. Посещение оружейного участка заняло немного времени. А к моменту их возвращения со стелетом уже всё было кончено. Всего он достал 14 мутантов, но в итоге под крежеж зубов наёмников и Дмитрия в гарнитуре послышались бульканье и хрип из его развёрстой глотки. Перед уходом в порт обе вышки переместили на новые позиции с учётом выявленных недостатков и изменившихся условий. В частности, появилась возможность подъехать поближе к периметру и выставиться под другим ракурсом. Влажная и слежавшаяся песок вполне устойчивая почва для выставления платформ. И результаты не замедлили сказаться. Пока лац с двумя помощниками выдвигался к распахнутым воротам, Дмитрий успел подстрелить троих вампиров. Они спрятались за штабелями досок, чтобы укрыться от огня и спокойно пообедать чьим-то телом. Первый выстрел в голову, так чтобы с гарантией Последующие по торсу лишь бы обездвижить, и только после этого контроль в голову. Расстояние в 1.5 метров. Стрелять можно в любую часть тела на выбор. А потом под грохот разрывов начала действовать группа зачистки. Гранаты рвались густо и часто, влетали во все открытые помещения и закутки. Лацс не скупился и выбрал чуть ли не весь запас. что, в общем-то, не было лишено смысла, потому что выкуривало тварей вполне исправно. Мало кто из них пытался укрыться и отсидеться. Они выбегали наружу, чтобы неизменно найти свою смерть. Основная масса побежала. Признаться, Дмитрий не ожидал, что в порту ещё так много тварей. Казалось, там и укрыться особо негде. Но с началом светопреставления они как тараканы полезли из всех щелей. Благодаря чему, основной части монстров голов в 50 удалось сбежать. Ломились они все в сторону пролома, где пляж уже был усеян телами убитых мутантов. И там же располагалась вышка Санрико. Поначалу-то Дмитрий, как и снайпер, ввёл огонь по убегающим, стремясь в первую очередь свалить мутанта, оставляя добивание на потом. Но вскоре был вынужден бросить это занятие и переключиться на защиту товарища. Энрико не мог не почувствовать, что кто-то взбирается по осклизлой стреле. Вообще удивительно, какой-то парочки рвачей получалось проделывать подобное. Но факт остаётся фактом. Они взбирались наверх, да так проворно, что оставалось только удивляться. Снайпер их не видел, так как их прикрывала площадка. Поменять угол наклона стрелы означало облегчить им задачу. Поэтому он отошёл к дальнему углу и приготовился к их встрече. Дмитрий, не оставаясь в стороне, открыл огонь по этим эквилибристам, сумев сбить их далеко не первым выстрелом. Наконец, отвлёкшиеся стрелки были готовы вновь открыть огонь по беглецам, но к этому моменту последний из рванувших в этот спринтерский забег уже исчез из поля зрения в прибрежных кустах. И что самое примечательное, На песке не осталось ни одного тела в одежде. То есть страх страхом, но обычаи твари всё же не забыли. Несколько добивающих выстрелов Энрико и всё. Бой подошёл к своему логическому завершению с разгромным счётом, но, к сожалению, не без потерь с их стороны. "Но ты ж стрелкон". "Насмясяло ты ж". "Что будем делать, сержант?" Сейчас с парнями загружаем во второй гелик боеприпасы и стволы, какие найдём. И выдвигаемся на базу. Сегодня поработали хорошо. Я бы даже сказал, слишком. Стеннет. Прошли. Порвали его уже изрядно. Но чтобы похоронить имеется. На базе и сделаем. С гражданскими. Оружие здесь найдётся. Часть боеприпасов мы оставим. Нам такое количество еда нам не нужно. А дальше пускай так знает, захотят с нами карантин через приковывание к ограде. Думаешь, кому-то всё же повезло? Однозначно. А кому не повезло, выпустим на волю с прививками. Неясно. А дальше ты что? Русский. Помнится, ты говорил, что за пару-тройку дней можно смастерить лодку из рейков фанеры. Ещё я говорил, что лодочка получится хлипкой и хорошо, если продержится только в хорошую погоду, а при малейшем волнении расползётся на части. Это не считая того, что наши кураторы могут подкинуть нам через нейросеть какую-нибудь бяку. Есть варианты на выбор. Зачистить остров, их не больше полутора сотен осталось. Зато самых резких. Но даже если у нас и получится, этот остров буквально пропитан заразой. Это агония, русский. А попытка выбраться низерная, но всё же шанс. Если не спастись, то хотя бы сдохнуть не в вонючей пасти мутанта. Я совсем уважением к парням, но ведь можно и самому стать тварью. Короче, готов список всего необходимого. Отправляться же с нами или оставаться, решишь потом. Принял, с тяжким вздохом ответил Дмитрий.